Глава двадцать девятая. До машины мы с Валерий и Оливией дошли молча. Учителя я предупредил, что поеду с невестой. Он уехал один, а я вернулся в спорткомплекс за девушками. Парковка уже опустела. Осталась буквально пара групп машин, которые ждали припозднившихся аристократов. Когда машина выехала на трассу, Оливия повернулась ко мне. «Виктор, я должна перед тобой извиниться». произнесла она. Я вопросительно приподнял брови. «Валерий объяснила мне, как я тебя невольно подставила», продолжила Оливия. «Извини. Я правда не думала, что со мной все настолько плохо. Да, я чувствовала, что у меня горят каналы, но такое уже случалось после интенсивных тренировок. Я не придала этому особого значения. А сейчас, когда со мной поработал целитель, «Я и правда, как выжатый лимон, и понимаю, что не остановит меня, все действительно могло закончиться травмой». Я молча кивнул в ответ. «За мной долг, Виктор», — сказала Оливия. «За моим родом долг перед тобой. Прошу принять мои извинения и не разрывать наших договоренностей». Оливия покосилась на сестру и не стала конкретизировать. «Но я и так ее понял». Подарок и приглашение на помолвку и свадьбу. «И, конечно, услуги целителя я оплачу сама», — добавила Оливия. «Я принимаю твои извинения», — кивнул я в ответ, — «но мне не нужен твой долг. Ты можешь загладить свою вину сразу. Каким образом?» «Если ты сможешь приехать завтра в спорткомплекс», — начал я и с сомнением покосился на нее. Целитель сказал магию не применять. Про запрет физических передвижений речи не было. Слегка улыбнулась Оливия. «Тогда я хочу, чтобы ты вышла завтра в парк», — произнес я. «И, если тебе будут задавать вопросы про наш бой, чтобы ты ответила на них честно». Оливия прикусила губу. Ее нежелание выполнять мою просьбу было понятно. Репутация урода Було сейчас и так не очень, а тут еще и наследница показала себя порывистой малолеткой, которая не задумывается о последствиях своих действий. Но мне действительно не был особенно интересен долг Родополу. Да, они неплохие разведчики, но, как я понимаю, скорее по боевой части. То есть подготовить силовую операцию — да, а собрать информацию по примеру тех же Дель Кампо — очень вряд ли, не те ресурсы и не те масштабы. А вот собственная репутация мне понадобится именно сейчас. После турнира мне... Предстоит выкупать поместья на старой защитной линии, договариваться с действующими соседями или привлекать новых союзников. Именно сейчас мне нужно, чтобы аристократы не считали зазорным идти со мной на контакт. Да, если я выиграю завтра, сомнительный бой с Оливией отойдет на задний план. Но зачем оставлять пятна на своей репутации, если можно этого избежать? Оливия заварила эту кашу, ей и расхлебывать. Я считал, что так будет справедливо. Хорошо, я буду завтра в парке, решилась Оливия. Благодарю. Когда мы с Валери вернулись домой, я позвал Рахе в свой кабинет и показал ему запись своего разговора с Чухи. Что-то меня цепляло, но сформулировать, что именно, я толком не мог. А действовать, если действовать. Нужно было быстро. Подстава вынес уверенный вердикт Рахе, когда посмотрел запись. В каком смысле? Два варианта, ответил безопасник. Или эту запись хотели использовать против вас, господин, или против рода Акталина. То есть это не настоящий подкуп? Почему, удивился Рахе. Настоящий, более того, эта запись имела бы компрометирующий эффект, только если бы вы договорились. Сама по себе готовность пойти на договорной бой — это не то. Все ведь понимают, что это вопрос цены. И если бы вам реально заплатили полтора миллиарда, тут еще вопрос, кто кому репутацию попортил бы. Потому что это и для элиты не плевая сумма. А уж небольшой род вроде нашего, сумевший содрать такой куш с неумного богатея, только одобрительные усмешки вызвал бы. Я слегка улыбнулся. Не так просто, конечно. Ревнители чести, а таких среди аристократов хватает, меня наверняка осудили бы, но в целом Араха прав. Поняли бы даже они. И да, безусловно, масштаб сделки сыграл бы мне только в плюс. А как это можно использовать против Акталина, задумчиво произнес я. Этот вопрос мне и не давал покоя. В том, что Чухи не работает на Акталина, я был почти уверен. Во-первых, слишком уж резанула мне слух его формулировка «Действую в интересах рода Акталина». Эту фразу очень легко оправдать ошибкой исполнителя. Мол, он так думал, но на самом деле он не прав. Но не понимает простолюдин ценности и принципы высшей аристократии. Что с него возьмешь? Во-вторых, не было никаких намеков ни на угрозу, ни на благодарность от рода из десятки сильнейших. А это очень весомые аргументы, которые просто глупо было не использовать. Почему Чухи их проигнорировал? Не потому ли, что за прямую ложь в отношении рода Акталина его можно было бы привлечь к ответственности? Или даже не его самого, а настоящего заказчика? Еще больше меня насторожила сама ситуация. Перед боями у меня было довольно много времени, которое я провел в комнате ожидания. От скуки я глянул текущие коэффициенты ставок и заодно разобрался, как они формируются. На коэффициент влияла не только вероятность победы этого конкретного бойца, но и размер ставок на него. То есть, один из соперников мог победить почти со стопроцентной вероятностью, но если на него ставили мало денег, то коэффициент легко мог быть не в его пользу. Букмекеры не собирались рисковать, они просто зарабатывали. На любом исходе поединка. Так вот, вероятность моей победы выросла, а коэффициенты просели, да. Но не настолько, чтобы Акталина это обеспокоило Вероятность победы Арчи в нашем с ним бою оценивалась в 79%. Этого более чем достаточно, чтобы не швырять деньги на ветер. Можно было бы решить, что Акталина просто хотят подстраховаться, мол, если их наследник проиграет подростку. Это сильно ударит по репутации рода. Но я склонен был согласиться с Рахе, это подстава. Понять бы еще ее цель. «Если бы вы поверили, что этого чухи действительно прислал Акталина и сказали бы об этом во всеуслышание, их бы заклеймили трусами», — предположил арахе «Я так понимаю, шансы в предстоящем бою не в вашу пользу, господин». «Да, вы темная лошадка для многих, но проявить себя в полную силу вы еще не успели. Плюс ваш возраст. В общем, недоброжелатели Акталина точно воспользовались бы случаем и заявили, что Акталина пугаются собственной тени. Расплатят столько за и без того почти гарантированную победу». Я неопределенно покачал головой. «Стал бы я говорить, что мне заплатили именно Акталина?» «Точно нет». хотя бы потому, что доказательств у меня нет. Чухи не подтвердил прямо, что его наняли Акталина. Да даже если бы подтвердил, что такое слово «простолюдина» против слова главы рода из десятки сильнейших. А вот могущественного врага я себе точно нажил бы, скажи я такое. Но понимал ли это провокатор? Или ему, как и многим, застилал глаза мой формальный возраст? Шестнадцатилетний парень вполне мог рубануть правду матку, как он ее видел, и не задуматься при этом о последствиях. Да, пожалуй, такой вариант вполне возможен. И двести миллионов, чтобы публично заклеймить врага трусом, не такая уж большая цена для сильнейших. «Я понял. Благодарю», — кивнул я. Когда рахе попрощался и ушел, я достал мобильник и набрал номер. «Слушаю», — раздался ровный голос. господин актана приветствую произнес я виктор дамар вас беспокоит у вас есть минутка виктор договорились же по имени укоризненно отозвался арчи акттона прошу прощения арчи улыбнулся я. перестраховываюсь уж больно тема скользкая это какая напрягся он хочу показать вам кое-что ответил я не телефонный разговор к сожалению мы можем с вами встретиться до нашего завтрашнего боя приезжайте хоть сейчас ответил он Я в центральной резиденции нашего рода. Хорошо, буду в течение часа. Жду. Резиденция рода Акталина представляла собой старинную крепость, по сути. Дом был сложен из крупных, подогнанных друг к другу каменных глыб. Квадрат со стороной метров двести, с закрытым внутренним двором, два этажа, узкие окна бойницы, и тёмный фасад, который потомки явно пытались слегка облагородить. Но все эти статуи и колонны особо дело не меняли, дом оставался тем, чем и был изначально — мощным оборонительным сооружением. Внутри, кстати, впечатление менялось. Много света, дорогая утончённая отделка, мягкая мебель, картины, зеркала. Нормальный особняк богатого рода. В гостиной меня уже ждали двое представителей рода, сам Арчи и мужчина постарше, очень на него похожий. «Виктор, приветствую!» — первым кивнул мне Арчи и повернулся к родичу. «Отец, позволь представить тебе Виктора Дамар, главу рода Дамар. Виктор, это мой отец, Джишумдар Акталина, глава рода Акталина. У них что, семейная традиция — давать детям непроизносимые имена?» «Рад познакомиться, господин Акталина», — склонил голову я. «Взаимно, господин Дамар!» — улыбнулся глава рода Акталина. «Приветствую вас в нашей резиденции надеюсь увидеть вас здесь вновь». «Благодарю». Глава рода Акталина кивнул на прощение и оставил нас с Арчи одних. «Рассказывай». Потребовал Арчи, едва за его отцом закрылась дверь. «Лучше покажу», — улыбнулся я. Я запустил запись своего разговора с Чухи на своем телефоне и передал его Арчи. Тот смотрел запись молча. но я видел, как он все больше сжимает зубы. «Вот уроды!» — взорвался Арчи. Я лишь усмехнулся, забрал мобильник и выключил дошедший до конца ролик. «Надо понимать, это не ваш человек», — произнес я. Арчи поднял на меня тяжелый взгляд. «Виктор, не прими за оскорбление, но я считаю, что в бою против меня шансов у тебя нет», — ровно сказал он. «Мне просто не нужны такие методы». В том числе и поэтому я пришел к тебе. Спокойно кивнул в ответ я. Благодарю. Склонил голову Арчи. Конкуренты? Нейтрально поинтересовался я. Подоплеку я, честно говоря, до конца так и не понял. Раха, конечно, выдвинул неплохую версию, но уж больно она была зыбкой. Да и развенчивалась на раз. Слово простолюдина чухи против слова главы рода Акталина. Это же несоизмеримые величины. Значит, дело было в самом факте, что бой был бы подставным. Правда, куда это приложить, я тоже не понимал. Допустим, слил бы я бой по договоренности с непонятно кем. И что? Эту запись можно было бы обнародовать, чтобы утопить мою репутацию. Но Акталина... Да, о нем говорили бы, что выиграл он нечестно, но по большому счету он-то в чем виноват. Он ни с кем, ни о чем не договаривался, дрался честно. А что соперник сдался намеренно, так Арчи никак не мог на это повлиять. «Я даже догадываюсь, кто именно!» — зло прищурился Арчи. «Если бы меня сняли с турнира, шансы оставшихся фаворитов сильно повысились бы». «Сняли с турнира?» — изумился я. «За подставной бой, в котором ты ничего не мог изменить?» «Да», — кивнул Арчи. Результаты подставного боя однозначно признали бы недействительными. Если такое происходит сразу, до начала следующей стадии турнира, то все можно переиграть. Провести еще один бой как вариант, но когда эпизод заигран, и перед финалом, например, всплывает такая запись, то получается, что я участвовал в предыдущей стадии незаконно. Результаты подставного боя аннулированы, а результатов замещающего боя нет. То есть получилось бы, что я не то, что в финал не вышел, а даже и в полуфинал. Вот теперь картина у меня сошлась. Жестоко, сказал я. Такие вещи, Арчи кивнул на мой мобильник, давно известны. И именно для борьбы с договорными матчами и были введены эти меры. Только до сих пор никто еще не додумался подкупать одного участника боя, чтобы утопить другого. Ну или я таком не слышал. — Логично. Обычно, как я понимаю, подкупают соперника, чтобы выиграть самому. Но если есть дыра в регламенте, рано или поздно кто-то должен был ею воспользоваться. — А снять с турнира заказчика можно? — спросил я. — По регламенту нет, — криво ухмыльнулся Арчи. — Но регламент — это еще не все. Я найду эту гниду и заставлю ее заплатить. Я вопросительно вскинул брови. — Чего ты хочешь? — спросил Арчи. «В каком смысле?» «Не понял я». «Род Акталина в долгу перед тобой, Виктор, слово наследника», — сказал Арчи. «И мой тебе совет. Не разменивай наш долг на ерунду. Отложи до момента, когда тебя на самом деле прижмет. Долг рода не имеет срока давности. Мы придем тебе на выручку, даже если ты попросишь об этом десятки лет спустя». Я благодарно склонил голову. «Сейчас меня интересует, что ты хочешь от заказчика этой подставы», — продолжил Арчи. «Какая форма откупа тебя устроит?» «Да любая», — улыбнулся я, — «но лучше деньгами». «Логично», — улыбнулся в ответ он. «Артефакты могут нести неприятные скрытые функции. Бизнес тоже может оказаться с подвохом. А долг подлеца ничего не стоит. Я тоже возьму деньгами, пожалуй. Как считаешь, по полмиллиарда на каждого нас устроит?» «Вполне», — ответил я. «Вот и я так думаю», — кивнул Арчи. Плюс работу Дель Кампо по срочному тарифу эта крыса мне оплатит, и нормально будет. А запись ты придержи. Придется дать слово, что мы не будем ее использовать, но со стандартными оговорками. В случае еще одного акта агрессии в мой или твой адрес запись может сыграть роль отягчающего обстоятельства». Я кивнул, а сам взял на заметку Дель Кампо. Если уж Акталина обращаются к этому роду за информацией, то репутация у Дель действительно превосходная. Нет, своему безопаснику, который превозносил работу Дель Кампо, я и прежде верил, но подтверждение такого уровня меня успокоило окончательно. При необходимости с Дель Кампо вполне можно будет иметь дело. «Скинешь мне запись?» — попросил Арчи. «Да, конечно, секунду». Кивнул я и полез в свой телефон. «Благодарю». Склонил голову Арчи, когда его телефон прожужжал уведомлением. «Тогда договорились. Сейчас я позвоню Дель Кампу, а как будет откуп, он сразу упадет на твой счет. И спасибо тебе еще раз, Виктор. Я рад, что судьба так вовремя нас свела». «Это да. Не познакомься мы с Арчи на открытии игр. Пробиться сегодня на аудиенцию к наследнику рода из десятки сильнейших мне бы не удалось». Пришлось бы его завтра перед боем вылавливать, и тоже непонятно, чем бы это закончилось. Нет, рано или поздно я все равно поговорил бы с кем-то из Акталина, но время было бы упущено. И я не получил бы лишние полмиллиарда. Взаимно, Арчи, улыбнулся я.